Глава 19. Истина, Господи, что Ты создал небо и землю. Истина, что начало есть мудрость Твоя, которой Ты сотворил всё. Истина также, что в этом видимом мире есть две больших части — небо и земля. Этим кратким обозначением охватываются все созданные существа — Истина, что всё изменяющееся подсказывает нам мысль о чём-то бесформенном, что может принять форму, изменяться и становиться разным. Истина, что не времени, настолько слившееся с неизменяемой формой, что и будучи изменчиво, оно не изменяется. Истина, что для бесформенного, которое почти ничто, не может быть смены времён. Истинно, что вещество, из которого какой-то предмет делается, может в переносном смысле получить название по предмету, из него сделанному. Поэтому и можно было назвать небом и землей любую бесформенную материю, из которой созданы небо и земля. Истинно, что из всего принявшего форму, ближе всего к бесформенному, земля и бездна. Истинно, что не только сотворённое и приобретшее форму, но всё, что могло быть сотворено и могло принять форму, создал ты, от которого всё. Истинно, что всё, получившее форму из бесформенного, было сначала бесформенным, а затем приобрело форму.